Глава 9 Ярис посмотрел на стопку нераспечатанных писем, снял очки, сложил на столе руки и уткнулся в них лбом. Ночь оказалась слишком тяжелой даже для такого опытного и самоотверженного врача, коим был Ярис Ларе. От прадеда он перенял любовь к народу, от деда унаследовал страсть к медицине, от отца ему перешла звонкая монета. И потому для маркиза Ларе не существовало ни богатых, ни бедных. Он делил всех людей на здоровых и больных, был предан своему делу и не задумывался о доходе. Но сейчас Ярис чувствовал себя несчастным и разбитым. Он двое суток боролся со смертью и впервые в жизни отступил. Под утро отправил падающих с ног помощников спать, усадил возле кровати сиделку, и просто ушел. Палаты клиники помнят всех пациентов. Большинство из них бедные люди. Богатые предпочитают болеть в роскоши. Иногда, проходя мимо приоткрытых дверей или сидя за столиком дежурной сестры и расписывая назначения, Ярис слышал удивительные истории. Чем еще может отвлечь ребенка от боли мать или бабушка? Как любой образованный человек, он в сказки не верил. Оказывается, зря. Именно в эту минуту в одной из палат умирает Маруна. Это её он оставил на волю Бога. Оставил не потому, что передумал спасать пришелицу из древнего предания, и не потому, что выдохся. Ярис не понимал, чем эта таинственная молодая женщина цепляется за жизнь, и неведомая сила, удерживающая Маруну на этом свете, вгоняла его в дрожь. Ему приходилось лечить ориентов. Странные люди с необычными способностями, над которыми Ярис украдкой посмеивался, интуитивно чувствуя в сказках о морском народе подвох. Ему случалось лечить ветонов, правда, очень давно, когда еще не было резерваций. Выносливость этого народа приводила его в восторг. До создания резерваций Ярис не раз встречался и с климами. Эти уж точно не его пациенты. Разговаривают с растениями, обнимаются с деревьями и никаких лекарств, кроме настоек и страв, не признают. Теперь судьба свела его с Маруной, и то, с чем столкнулся Ярис, пугало его намного сильнее, чем мистическое поверье о способности этих женщин завладевать сердцами мужчин и подчинять избранников своей воле. Любой другой врач, будь он хоть... Самым ярким светилом науки еще вчера вечером констатировал бы смерть пациентки. Дыхание отсутствует, сердце не бьется, температура тела равна комнатной. Но как бы он объяснил, почему по спине трупа бегут письмена? Ярис увидел их, когда санитарки смыли с маляки кровь и грязь перед тем, как перевести ее в палату, и вспомнил сказку о метке Марун. Но в сказке не говорилось, что надписи живые. Чего только не делал Ярис этой ночью. Искусственное дыхание, вентиляция легких, массаж сердца, переливание крови. С вечера Маруна по всем признакам была мертва. А письмена жили. И сейчас Ярис ждал прихода сиделки с горьким известием, что строчки застыли или исчезли. Раздался стук в дверь. Ярис вздохнул, надел очки. «Войдите». На пороге возникла сестра милосердия. «Маркис Ларе, к вам посетители». Из коридора донесся звук шагов. Так шел Аддер коро через мраморный зал к обычному креслу вместо трона, широко, уверенно, чеканя шаг. Ярис задвинул под стол корзину для мусора, встал посреди кабинета, прихлопнул на халате карманы и, когда Аддер переступил порог, склонил голову. «Мой правитель?» Адер ответил легким кивком. маркиз Ларе!» И пронзил взглядом. «Как она?» Не зная, что ответить, Ярис указал на свое кресло во главе стола. «Э, «Прошу вас, э, присядьте». «Я приехал не один». Адер опустился на кожаное сиденье и указал на вошедшего в кабинет молодого мужчину. маркиз Бархат. Мой друг и соратник. Он прибыл со мной из тазара «А это родственник Маляки. Его зовут Мун». Ярис посмотрел на старика, замершего на пороге. «Ориент?» Его место в резервации, а не рядом с правителем. «Йола!» — крикнул Адер. «Заблудился?» За спиной Муна возник еще один «Ориент». «Йола — специалист в области травматологии». Вновь заговорил Адер. «Маркис Ларе, распорядитесь проводить стариков в палату-маляки. Они будут ухаживать за ней, пока она не выздоровеет». «Насчет родственника согласен». Кивнул Ярис, рассматривая Муна, одетого в обыденный костюм. Каким образом Ориент умудрился стать Маруни родственником? Переключил внимание на старца в одежде морского народа. Просторные штаны и рубаха на выпуск. На голове платок с узлом на затылке. Кожаная обувь без твердой подошвы. «Позвольте взглянуть на вашу лицензию травматолога». Старец потер мизинцем кончик носа. «Хелла всю жизнь лечит». Ярис пригнул голову. «Э, «Простите?» «Хелла умеет лечить». «Простите, я не расслышал. Сколько лет вы практикуете?» «Хелла лечит, а не практикует». Ярис повернулся к Адеру. «При всем уважении, к опыту и возрасту я не могу позволить человеку без должного образования прикасаться к больной. Маркиз, проведите их в палату. Э, прошу прощения, мой правитель, но в моей клинике действуют определенные правила, нарушать которые никому не позволено. Даже мне». Адер поднялся. «Распорядитесь перенести маляку в машину». «Ее нельзя перевозить!» Адер направился к двери. Через минуту тишину коридора вновь нарушил звук шагов. Маркис Ларе вел стариков в отделение интенсивной терапии. Вскочив со стула, сиделка приподняла подол на платья и, склонив голову, присела. Белокурые локоны спрыгнули с покатых плеч и прикрыли высокую грудь. «Ты свободна, вельма!» Сказал Ярис. Девушка выпорхнула за дверь, оставив в палате тонкий аромат таежных лесов. Ярис подошел к лежащей на боку маляке. Бросил сокрушенный взгляд на письмена. Час назад они бежали намного быстрее. Накрыл простыней спину, усеянную кровоподтеками, повернулся к старикам. «Буду краток!» И умолк на полуслове. Адер ничего не сказал им. Он привез сюда дряхлых, беспомощных людей и даже не удосужился подготовить их к сильнейшему всплеску переживаний. Ярис подхватил Муна под локоть, усадил на стул. Втиснул в трясущуюся ладонь стакан воды с успокоительными каплями. Хотел усадить Йола, но тот ущипнул себя за ухо и с нестарческой резвостью подскочил к кровати. — Сколько? — «А Что сколько? — переспросил Ярис. «Сколько не дышит?» «Со вчерашнего вечера?» «Сколько часов?» Тон щедушного на вид старика был жестким и требовательным. Ярис растерялся. Да ныне простой люд разговаривал с ним как с богом, полушепотом. Не зная, как отреагировать на грубость, взял с тумбочки карту болезни. Пролистывая страницы, пытался вспомнить, о чем спросил Ориент. Йола осторожно повернул маляку на спину. Взглянув на лицо отшатнулся. Но уже через секунду худые пальцы вонзились в грудную клетку девушки. «Осторожно!» вскричал Ярис. «У нее сломаны третья...» «Простите?» «Сломана третья кость. вверх сердца!» Ярис нахмурился. Старик вдавил в тело ребро ладони. «И пятое! Низ сердца!» Вогнал пальцы в межреберье настолько глубоко, что, казалось, проткнул кожу насквозь. «Сердце живое!» Ярис снял очки, надел. «Точно живое?» «Сколько не дышит?» Вновь спросил Йола. Ярис скользнул взглядом по записям в карте, посмотрел на настенные часы. «Одиннадцать часов». «Йола, нужны минуты». «Одиннадцать часов и двадцать минут». «У Йола есть сорок минут». «Простите, я не понял». «Ориенты могут долго не дышать, так понятно?» «Это я знаю. Ко мне приносили мальчика. Ориента», — говорил Ярис, наблюдая за пальцами старика. «Он вдохнул кусочек ракушки. Пока его несли, пока я извлек инородное тело, по идее, ребенок не дышал 5 часов, хотя, я думаю, сломался мой стетоскоп, и поэтому я не смог услышать. «Ориенты ныряют на 12 часов», — перебил Йола. «Моляка, ориентка?» Искренне удивился Ярис и даже успел за долю секунды подумать, что впредь не стоит подслушивать сказки. «Моляка, нет, отец Моляки, ориент!» Фраза, произнесенная стариком минуту назад, наконец-то догнала Яриса. Он окончательно смутился. «Вы хотите сказать, что ориенты могут обходиться без воздуха 12 часов?» «Тьола!» Не хочет сказать. Йола уже сказал. Ярис оттянул воротник рубашки. «Предположим, вы услышали сердце. Предположим, девушка может не дышать длительное время. 12 часов», — вставил Йола. «Хорошо. Я запомню. Но у нее температура такая же, как в комнате. Температура трупа. Отец-маляки Ориент». Ярис прижал к виску ладонь. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ориент ныряет на 12 часов в холодную воду. Ориенту нельзя мерзнуть. Вы хотите сказать, что когда Ориент задерживает под водой дыхание, температура его тела понижается до температуры окружающей среды и нише 12 градусов? Вы шутите? Хелла не умеет шутить. Ярис расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. а «Куда?» — ныряет ориент на 12 часов. «В море! Мун, помоги!» Ярис посмотрел на старика, сидящего на стуле, и с досадой поморщился. В суматохе он явно переборщил с успокоительными каплями. «Я помогу! Что надо делать?» «Челла хочет посмотреть спину!» Они осторожно перевернули маляку. Ярис вытер выступивший на лбу пот. Слова «побледнели» проступали не все буквы и лениво бегущие строки походили на прореженные зубья старой расчески. «Хелла не знал, что надпись живая», — сказал старец озадаченно. «Именно это удержало меня от вскрытия». Пальцы старика забегали по спине маляки. «Четвертый выпит». «Пятый». «Не так быстро», — попросил Ярис, лихорадочно листая карту. «Седьмой». «Копчик смещен». «Подождите». Они вновь перевернули Маляку на спину. «Сколько у Йолла времени?» Ярис посмотрел на часы. «Э 20 минут. А что вы делаете?» «Ёла хочет знать, почему Маляка не дышит». Честно говоря, когда я увидел девушку, решил, что у нее вообще не осталось целых костей. Однако при обследовании методом пальпации оказалось... Ярис подавился словами. «Пальцы старика чуть ли не полностью ушли под ребро Маляки». Отломки ранили легкое. В себя воздух тянуть можно, а вытолкнуть нельзя. Сколько у Йола времени? 10 минут. Йола нужна длинная игла, пустая внутри. Старик поцеловал маляку в лоб. Потерпи, дочка.